Глава пятая Ошибка расчетов урона Ошибка расчетов урона Черт, мой план одним ударом обездвижить наступающую на меня мумию не сработал. Я в великолепном прыжке ногами вперед хотел переломать ему оба колена, но удача оба раза не сработала, и ноги мои разъехались огибая намеченную цель с двух сторон. Перебинтованный скелетон тут же воспользовался этим, пырнув меня своей ржавой железякой. Руку его я отбить не смог. Пришлось схватиться рукой прямо за лезвие ржавого кинжала. Слава богам, я предварительно догадался перемотать ладонь доставшимися нам ветхими бинтами. Вниз полетела труха от рассыпавшихся перевязочных материалов и ржа от разваливающегося клинка, забивая мне глаза, но летящий мне в горло клинок я смог остановить при этом даже не так сильно повредив руку. Я резко дёрнул оружие в сторону, и лезвие треснуло, отваливаясь от прогнившей рукояти и рассыпаясь ржавчиной у меня в руке. Удар второй руки мертвяка я удачно блокировал лбом. Настолько удачно, что от его ладони отвалилась пара пальцев, упав на пол, а сам разозлившийся мертвяк, озорно скрипя составами, начал месить меня ногами. Круги перед глазами, поплывшие после удачного блока, помешали мне оперативно отреагировать на новую атаку. Но уже после пары чувствительных пинков я встретил летящую ко мне ногу на противоходе и подземелье наполнил радостный треск ломаемых костей. Сначала мне показалось, что это мои кости не выдержали, но нет, оступивший назад мертвяк припал на подогнувшуюся ногу, оступившись и заваливаясь прямо на меня. Я еле успел отскочить, проворно вскакивая на ноги. Все это происходило будто на деревенской дискотеке. Это всюду слышался мат, звуки ударов, а место побоища освещалось перерывистым мигающим светом. Это пофиг. Включая и выключая свет, безуспешно пытался вызвать ледяную волну, чтобы заморозить третью неожиданно нарослую мумию. Волна никак не срабатывала. Поэтому дискотека всё продолжалась. Не хватало только музона, чтобы образ получился идеальным. Пришлось исправить этот недостаток, завопив не слишком музыкальным голосом. «Эй, подруга, выходи скорее во двор. Я специально для тебя пендель припёр». Сыграю я на ребрах, на аккордах, на блатных. но а коль не выйдешь, то получишь ты поддых! Коротко разбежавшись, я врезал поднимающейся мумии под дых, отшвыривая ее назад к яме, из которой она совсем недавно выкопалась. «Поздравляем! Сработала основная характеристика удача. Вы нанесли критический удар. Урон по замурованный гоблин — 94. КП — 606 из 700. Вы наложили деба в прострел в пояснице. Скорость передвижения замурованный гоблин — минус 10%. Не останавливаясь, я налетел на него, продолжая обрабатывать его поясницу ударами около ямы, сотни лет служившей ей домом. Каждый удар сопровождался дикой болью в разбитых кулаках и треском ломающегося позвоночника мертвяка. Но добить я его не успел. Пофиг, так и не заморозивший своего противника, был уже рядом. Пришлось увернуться от пролетевшей мимо головы дубинки орка и, схватив своего тощего врага за ногу и поясницу, завопить «Ящур, кегли! Упал, отжался!» Как ни странно, умения, предназначенные для боя с длинномерным оружием, сработали. Для начала скелет гоблина взлетел снизу вверх, черепом въехав в подступающей мумии орка в нижнюю челюсть, а когда она отшатнулась, круговым движением ещё больше нарушил её устойчивость, а последним прямым ударом в грудь оттолкнул его далеко назад. Трепихавшийся в моих руках скелет не выдержал этого издевательства и рассыпался на части. А я опять остался без оружия. Поздравляем! Вы упокоили замурованный гоблин. Получено. Меткость неизвестно. Разблокируйте характеристику. Энергия неизвестно. Разблокируйте характеристику. Энергопоток плюс 0,08 Удача плюс 0,8. Сила духа неизвестно разблокируйте характеристику. Сопротивление плюс 0,1. «Пофиг, заткнись уже и заморозь его, а то он нас всех, блин, раскатает!» «Не видишь пробу, не получается, всё время свет зарабатывает!» «Не увидишь этого, как же!» — проборотал я себе под нос. «От твоего мигания башка скоро лопнет!» Я пошарил по останкам развалившегося гоблина в поисках чего-нибудь интересного, но такого там не казалось. «Поздравляем! Вы развеяли замурованный гоблин. Получено гнилая кость, ветхие бинты!» Как оружие, кость никуда не годилась. Слишком лёгкая. Да к тому же наполовину истлевшая. Один удар — и рассыпется невесомой трухой. Быстрый взгляд назад. Олдрикс Марь Ивановной держит упавшего мертвяка прижатым к земле, а Добрыня опускает сложенные кулаки ему на затылок. Нормально. Десяток ударов, и удача сработает, превращая его череп в россыпь разрозненных костяных обломков. Ещё быстрее оборачиваюсь назад и успеваю увидеть летящую мне в голову дубинку орка. Увидеть успел, подумать о том, что, видимо, дохлый орк какую-то обилку применил, чтобы так быстро и рядом со мной оказаться, успел. А вот среагировать уже нет. Удар, и я в обломках развалившейся дубины и стайке мультяшных дятлов, летающих вокруг моей головы, лечу к ногам сокланов. «Пахан, ты опять валяешься в то время, как мы воюем, или ты помер там?» Надо мной склонились головы сокланов, каждая в тройном экземпляре. «Жуть какая! Я по-настоящему испугался!» Я с одним-то набором не знаю, что делать, а тут всех по три штуки. Мне капец. Так, господа, я решил, я ухожу с поста клан-лидера», — решительно заявил я им. «Ибо в тройном экземпляре вы меня живо до настоящей могилы доведёте. Откуда я уже не выберусь?» «Да нет, мочит чего-то непонятное. Значит, живой. Глаза вон только почему-то в одну точку смотрят». «Атас!» — проорал кто-то пофицским голосом, и головы Сокланов исчезли из поля зрения. Вместо неё появилась голова дохлого орка, вернее, три головы. Голову протянули ко мне три пары рук, хватая за плечи, вздёргивая воздух и подтаскивая меня к своим лицам. Остатки гнилой плоти и бинтов едва прикрывали торчащие из прорех кости черепа. Единственный покрытым бельмом глаз и безгубая разинутая пасть полны слабо шевелящимися личинками. Обнажённые клыки, каждый размером с мой палец, тянутся к моему горлу. «Уф!» — я радостно улыбнулся. Этот вид мне нравился гораздо больше, чем утроенные рожи моих сокланов. С этим хотя бы понятно, что делать. Как там было сказано в начале данжа? Пройти это задание можно только работая головой и силой воли. Удачно, у меня как раз после последнего удара часть головы онемела и ничего не чувствует, а специфическое зрение показывает, что одна из уязвимых зон — это его переносица. Я не стал отклоняться от его зубов, а наоборот схватился за его плечи и изо всех сил вбивая свою голову в его переносицу. Поздравляем! Сработала основная характеристика «Удача». Вы нанесли критический удар. Урон по замурованный орк – 194. ЭП – 1080 из полутора тысяч. Вы наложили дебаф «Легкая контузия». Скорость движения замурованной орг минус 10%. Поздравляем! Вы три раза нанесли критический урон по противнику разблокирована основная характеристика — меткость. Кости лица орка вмялись внутрь, нижняя челюсть безвольно отвисла, вниз посыпались извивающиеся личинки. Руки мертвяка разжались, хватая и пытаясь поставить на место отпавшую челюсть, а я кулем повалился на землю. Орк наклонился за мной, и тут бесконечное мигание стробоскопа прекратилось, и меня обдало ледяной волной. Затем свет снова включился, и я увидел, что склонившийся надо мной орк покрыт коркой льда. К нему подскочил Добрыня, нанеся сокрушительный удар сверху вниз кулаками по шее. Та хрустнула, и тело ледяной глыбой завалилось прямо на меня, намерто придавливая к земле. Пятнадцать минут спустя мы сидели около входа, подсчитывая потери и считая прибыль. У тех, у кого не было удачи, так и не получилось нанести по противнику никакого урона. У всех, у кого она была, руки были разбиты в кровь. На теле повсюду начинали наливаться чернотой синяки и кровоподтёки. Мой лоб от удара так распух, что глаза с трудом открывались. Сквозь оставшиеся щёлки я рассмотрел добытое из развеянного орка колечко. Бронзовое кольцо малой удачи. Прочность 8 из 10. Удача плюс 3. Описание. Кольцо слегка увеличивает вашу удачу, индивидуальное привязывается к первому владельцу. Кроме этого... Из оставшихся мертвяков нам достались три гнилых кости, восемь рулонов ветхих бинтов и два оручих клыка. «Так, люди, у кого из вас разблокирована меткость?» Альдия подняла руку, и я протянул ей колечко. «Надевай, посмотрим, вдруг она тебе удачу разблокирует». Альдия нацепила кольцо и довольно улыбнулась. «Есть, разблокирована. Теперь её у меня восемнадцать. А почему я? Почему меткость?» «Потому что ещё один такой бой в рукопашную, и у нас рук не останется». Сотрем их по самые плечи. Будем метательные снаряды делать. Ни с чему, ни с земли. Нет, но сначала те, у кого удачи нет, вот вам задание». Я трижды произнес заклинание, и рядом с нами появилось три цветущих полянки. «Ищите четырехлистный клевер. Может, с его помощью получится разблокировать удачу, а мы займемся производством оружия». Я достал из инвентаря большую серебряную монету и начал копать ей в гвили длинную лунку. Попробуем сделать несколько ледяных копий. Боюсь, только они будут слишком хрупкими, одноразовыми. Поэтому копайте рядом обычные ямки размером с пару кирпичей. Зальём их водой и заморозим. Такой ледышкой можно кинуть далеко, и урон от неё должен быть неплохой. Если наделать их побольше, можно будет противников закидать издалека, не вступая в рукопашку. Минут двадцать мы ковыряли неподатливую глину монетками. На компактном участке выковыривая формы под будущее оружие. К концу этого действия к нам подошёл довольный майор, вертя в пальцах четырёхлистный клевер. «Ешь его быстрее, а то он завянет быстро, и отойди, сейчас у нас тут оружейная мастерская заработает». Майор запихал лист в рот и отрицательно покачал головой. «Что, не сработало? Характеристику не разблокировало?» «Разблокировало. А чего ты тогда головой мотаешь?» «С оружием у вас ничего не получится». «Получится, смотри». Я активировал заклинание, и на подготовленный участок хлынул дождь быстро заполняя лунку водой. «Пофиг, давай!» Пару раз мигнул свет, а потом туда же ударила волна холода. «Я ж говорил, ничего не получится!» М Да, зря я переживал, что оружие получится одноразовым. Оно получилось нули разовым, ибо вся площадь заморозилась, превратившись в единый ледяной малолит, и теперь выковырить из него наше ледяное оружие можно было только в виде ледяной крошки». «Твою мать, полчаса работы на смарку!» «У меня уже желудок от голода посасывать начало, а мы ещё от двери ни на шаг не отошли». «Не на смарку. Вон мы сколько глины наковыряли. Можно из неё тонкостенные формы сделать, заполнить их водой, а затем тонкие стенки легко разломать можно». «Ага, а от земли всё равно потом и хрен отдерёшь». «А зачем вообще формы для воды делать? Мне как-то земной пришлось мёрзлую глину долбить. Так она ненамного мягче обожжённой». Наделать из неё кирпичей и кидаться ими. Точно, это же мечта детства — сыграть в игру «Догони меня кирпич». Ну вот, мечты сбываются. Только даже на десяток кирпичей мы будем глину полдня ковырять. Не придётся, будем добавлять в неё наполнитель, заодно и утяжелим наши метательные снаряды. Давайте, смешивайте всё и лепите снаряды, удобные для метания. Я насыпал на землю горку медных монет и первый загрёб пригоршню, смешивая её с глиной. В таком виде снаряды размером два кулака имели уже довольно приличный вес. Мы обливали их водой и складывали на полянку, чтобы при замерзании они не прилипли к земле. Кирпичей получилось у нас 12 штук, и после обработки холодом они приобрели твёрдость камня. «Пофиг, Добрыня Альдиа, Пока всё это не растаяло! Пойдёмте, опробуем их на враге!» Переключившись на рентгеновское зрение, я пошёл вперёд, неторопливо подходя к фиолетовому пятну на стене. Стояло мне приблизиться на расстояние в пару метров, как стена треснула, и из неё показались тощие руки замурованного гоблина. Отвалился большой кусок земли, и из него показалась перебинтованная голова, тот же скрывшись обратно, унесённая назад, врезавшимся в неё замороженным кирпичом. Раздался треск костей, из ниши вывалился ржавый кинжал, от удара о землю разваливаясь на части. Вдохновлённый успехом Альдии, я замахнулся и почти в упор швырнул булыжник в гоблина. Внимание! «Вы промахнулись. Для улучшения вероятности попадания во врага разблокируйте основную характеристику — меткость». «Спасибо, капитан Очевидность. А то я не видел, что промахнулся почти на полметра». Я, дождавшись, пока Альдия швырнет еще один снаряд, сломавшись скелету ребра, подскочил и опустил булыжник прямо ему на череп. На череп булыжника опускаться не захотел, мотивировав это тем, что у меня не разблокирована энергия и тупой ИИ не может просчитать величину нанесенного урона». Со злости я ударил ещё три раза с тем же результатом и успокоился, только отлетев от пинка мертвяка в сторону. Совершив этот мудрый манёвр, я освободил место Альди, которая ещё двумя бросками добила так и не вылезшего из своей ниши мертвяка. «Нам нужно больше глины», — заявил я, разглядывая зал, освещённый сотней разноцветных пятен, обозначающих замурованных под ней монстров. «Будем делать нам всем подходящее оружие». Мы, прихватив начавшие оттаивать булыжники, и очередную кость, выпавшую из убиенного, опять отправились на производственную площадку. Лезвие ржавого кинжала продержалось недолго, но позволило наскрести нам ещё килограмм-двадцать глины. Первым делом я всё же сделал несколько копий. Если придётся атаковать врага издалека, их будет швырять легче, чем обычные булыжники. Чтобы копии не развалились от первого же удара, пришлось армировать глину бинтами свернуть их несколько раз, промазать глиной и сформировать из них недлинные метательные дротики. Затем пришло время оружия для Добрыни. Сложив внахлёст петок найденных костей, склеили их липким соком из выращенных мной цветов, а затем туго перебинтовали ветхими бинтами, промазали глиной, каждый слой покрывая очередными бинтами. В итоге получилось достаточно тяжёлое и крепкое оружие, из увесистого наконечника которого торчало два орчих клыка, а намотанный на рукоять бинт не давал выскользнуть замороженному оружию из руки. После этого пришла пора делать оружие для меня. Правда, сделать сам я его не мог, пришлось задействовать остальных. Колян, который к тому времени тоже нашёл нужный клевер и разблокировал удачу, посмотрел на него и попросил сделать себе такое же. За основу мы взяли виденное когда-то оружие, которым пользовался один из раздолбаев с ником Сантьяго. Только у него оно было стальным, с выдвигающимися шипами а нам пришлось довольствоваться обычной глиной без всяких шипов. Представляло оно из себя два шара на кистях рук. Правда, и здесь я внёс некоторые модификации, продлевая слой глины на левой руке до самого локтя. Тонкие слои глины перематывались бинтом, поверх которого накладывались новые слои глины, пока не получились довольно увесистые шары, задубевшие от жуткого холода глины. До рук холод тоже дошёл, однако на первых порах это было даже благом. Разбитые напрочь костяшки на время перестали зудеть. Что будет дальше, непонятно, поэтому больше тянуть мы не стали, отправившись разминировать территорию. Гоблинд, третье нижнее ребро, локоть правой руки, орк, оба колена, нижняя челюсть. Мы разбились на четыре отряда. Две тройки, которыми командовала Марь Ивановна, указывая всем на уязвимые точки противников, Пофиг, который с переменным успехом замораживал мертяков, и я. Я сам видел, куда бить. Поэтому, дождавшись, пока очередной гоблин начнет откапываться из своей могилки, подскочил к нему и со всей дури вломил по вылишему из земли черепу. «Поздравляем! Сработала основная характеристика «Удача» и основная характеристика «Меткость». Вы нанесли урон по замурованный гоблин 470, КП 230 из 700. Вы наложили дебаф «Сильная контузия». Скорость движения замурованный гоблин минус 50%. Череп мертвяка вмялся внутрь. Из оставшейся целой глазницы потекла какая-то отвратная слизь. Ничего себе, урон от обычного удара превысил почти втрое то, что мне удавалось нанести голыми руками. Череп треснул, а на глине появилось только несколько царапин. «Живём!» Я прыгнул коленями на хилую грудную клетку гоблина и, не обращая внимания на его скрипучий вой, заколотил по помятому черепу. Второй раз попасть по нему получилось только с двенадцатого раза. За это время он несколько раз попытался ткнуть меня ржавым кинжалом но тот, ктнувшись в защищённое мороженое глиной предплечье, согнулся под углом в 90 градусов и дальше опасности не представлял. Наконец, сработала удача, и череп гоблина развалился на куски. Поздравляем! Вы упокоили замурованный гоблин. Получено. Меткость. Плюс 0,3. Энергия. Неизвестно. Разблокируйте характеристику. Энергопоток. Плюс 0,1. Удача. Плюс Сила духа. Неизвестно, разблокируйте характеристику. Сопротивление — плюс сотых. Я дотронулся до мертвяка локтем, развеяв его, и собрал стандартную кость и бинты, и потопал к следующей могиле. Потопал и тут же остановился, потому что после гнусного воя мертвяка шесть-семь ближайших обитателей могилок начали процесс самовыкапывания. Вот чёрт. В первый раз только трое выкопалось, а теперь вдвое больше. Дальше пятна только уплотнялись как бы нам вскоре не пришлось одновременно с десятком другим мертвяков одновременно воевать. Я дал напавшему гоблину вцепиться своими гнилыми зубами защищённое глиной предплечье и, волоча его следом за собой, начал отступать, с тревогой поглядывая на выбравшихся на поверхность мертвяков. Мои сокланы подобными сомнениями не мучились. Мимо меня, сбитый с плеч богатырским ударом дубины, злобно щёлкая челюстью, пролетел одинокий череп, попав точно в поднимающегося мертвяка. Вслед за черепом туда же угодил глиняно-медный кирпич. Легко отмахнувшись от первого снаряда, орк удачно поймал второй зубами, моментально рассыпав их по земле. «Отлично! Может, на моём оружии вскоре появятся острые шипы от урочих клыков. Вон как они хорошо входят в трухлявые черепа гоблинов!» Тут, правда, надо отметить, что если у Добрыни срабатывала удача, то в череп входили не только клыки, мурованные в дубину, но и сама дубина, временами складывая, и череп, и торчащий из него позвоночник в гармошку, бережно утрамбовывая получившееся костяное месиво в таз, продолжающий ещё некоторое время стоять на тоненьких, подгибающихся ножках. Будь у нас эта дурацкая характеристика энергия, и попадаемый каждым ударом, мы бы тут за полчаса весь этаж зачистили. Хотя... Я посмотрел на вздымающийся пол и обречённо пробормотал. «Хотя, может, и не зачистили бы...»